Часть 2. Родных нам посылает судьба, а друзей выбираем мы сами. Жак Делиль. Глава 11. Для Лайлы все здесь было в диковинку. Открытый бар, белый ландшафт, но скорбь была подлинной и глубокой. Она читалась в бледном, потрясенном лице матери Оливера. Звучало в дрожащих голосах тех, кто стоял за белой трибуной. Она тяжело висела в воздухе под лучами солнца, в гуще ароматов лилий и роз, разносимых легким ветерком. И тем не менее это была своего рода театральная постановка с режиссурой, костюмами, хореографией. разыгрываемая поразительно красивыми людьми на продуманной до мелочей сцене. Когда к трибуне вышел Эш, Лайла подумала, что он мог бы стать актером. Высокий, темноволосый, эффектный. Сегодня он был гладко причёсан, чисто выбред и в безукоризненном чёрном костюме». Она, пожалуй, предпочитала щетину, художественную небрежность его повседневного облика, но сразу чувствовалось, что светский лоск был у него в крови. Я попросил Жизель сказать прощальное слово Оливеру. Из всех детей она была к нему ближе всех. Мы все любили его и будем по нему скучать, но Жизель понимала Оливера лучше других». и ценила его бесконечный оптимизм. «От имени его матери и нашего отца благодарю всех вас за то, что пришли сегодня попрощаться с нашим сыном, братом и другом». «Неужели в клане Арчеров все как на подбор хороши собой?» – размышляла Лайла, наблюдая за тем, как осолепительно красивая женщина обнялась с Эшем, а затем встала лицом к собравшимся. Голос у нее не дрожал. Он оставался твердым и ясным. Я пыталась вызвать в памяти свое первое воспоминание о Боливере, но не смогла. Он всегда был частью моей жизни, как бы надолго мы ни расставались. Во многих смыслах он был источником радости, смеха, дурачеств, которые необходимы в жизни каждому. Он был оптимистом. Она слегка улыбнулась и посмотрела на Эша. «Это ты верно», — сказал Эш. «Среди нас есть реалисты, циники и что уж там, засранцы». В большинстве намешано всего понемножку. Но насчет Оливера Эш прав. Главным в нем был оптимизм. Он бывал беспечным. Но жестоким никогда. И не кривя душой. О многих ли людях можно сказать то же самое. Он был импульсивным и неизменно щедрым, общительным. Одиночество было для него сродни наказанию. Но редко оставался один, потому что был таким обаятельным, притягательным, таким красивым. За спиной Жизель порхнула птица, ярко-синий мазок над белыми холмами цветов, и пропала. «Он любил тебя, Олимпия, глубоко и искренно. И тебя, папа». На мгновение ее глаза заблестели, но, вспыхнув голубым отсветом, блеск тотчас померк. «Он так хотел, чтобы вы гордились им!» Возможно, хотел слишком сильно. Ему хотелось впечатлить, совершить нечто грандиозное. Оливер не признавал среднего и посредственного. Он совершал ошибки, порой грандиозные. Но он никогда не был злым и жестоким и всегда оставался оптимистом. Если к нему обращались с просьбой, он давал. Он органически не мог отказать. Возможно, то, что он нас так жестоко покинул, таким молодым, веселым и красивым, было неизбежно. Поэтому я не буду рыться в памяти в поисках первого воспоминания о Оливере и зацикливаться на последнем. Я просто буду благодарна за то, что он был в моей жизни, смешил меня, веселил и радовал своими дурачествами. «А теперь давайте устроим вечеринку, потому что Оливер любил их больше всего». Как только Жизель отошла от трибуны, заиграл волынчик. Когда скорбные ноты гимна «О благодать» поплыли с холма, сотни белых бабочек, трепеща крылышками, поднялись над перголой. Лайла зачарованно наблюдала за тем, как Жизель обернулась на белое облачко. Посмотрела на Эша и рассмеялась. Лайла пригубила вино, поскольку это представлялось уместным. Официанты разносили еду и приглашали гостей к длинным белым столам, где предлагалось более существенное угощение. Люди собирались группками, разбредались по территории, заходили в дом. Лайла сгорала от любопытства, но в дом не заходила, считая это неправильным. Выждав время, она подошла к матери Оливера, чтобы выразить соболезнование. «Простите за беспокойство. Я знакомая Эштона. Я очень сожалею о постигшей вас утрате». «Знакомая Эштона...» Лицо у женщины было мертвенно-бледное, взгляд стеклянный. Но она подала руку. Эштон позаботился обо всем. Прощание было очень красивым. «Оливер всегда дарил мне белые цветы на День матери. Да, Энджи. Он никогда не забывал. Они красивые. Хотите воды?» «Воды? Нет, я... Давай-ка пойдем в дом. Там прохладнее. Спасибо». Сказала Энджи Лайли и, крепко обняв Олимпию за талию, увела. «Знакомая Эштона?» Лайла узнала женщину, которая произносила прощальное слово. «Да, из Нью-Йорка. Вы так замечательно говорили. Трогательно». «Трогательно? От души». Жизель смотрела на Лайлу изучающим взглядом, отпивая шампанское из высокого бокала с таким видом, точно появилась с ним на свет. «Это так. Вы знали Оливера?» «К сожалению, нет. Но Эш пригласил вас сюда. Это интересно». Взяв Лайлу за руку, она направилась к небольшой компании. «Моника? Простите, мы на минуту». Обратилась она к остальным, отводя в сторону рыжеволосую красавицу. Само олицетворение гламура в полном цвету. «Эта дама — приятельница Эша. Она здесь по его приглашению». «Правда? Рада знакомству, даже при таких обстоятельствах». Цепкие зеленые глаза смотрели оценивающе. «Я мать Эштона». «О, миссис...» «В данный момент Кромптон. Это путанная история. Откуда вы знаете Эштона?» «Я... а э, и у вас история», — констатировала Моника. «Мы обожаем хорошие истории. Да, Жизель? Ещё как? Давайте найдем уютное местечко и послушаем». Попав в ловушку, Лайла огляделась по сторонам. «Куда, черт, возьми, запропастилась Джулия?» «Я просто...» Но, судя по всему, спорить было бессмысленно. Элегантно подхватив под локоток, они буксировали ее к большому дому. Эш не говорил мне о том, что в его жизни появилась новая дама сердца. Моника открыла дверь в комнату, где находились рояль, виолончель и скрипка. Очевидно, это была музыкальная гостиная. «Я бы не сказала, что я...» «Но Эш вообще мало со мной делится». К изумлению Лайлы они миновали музыкальную комнату. Пересекли отделанный темными панелями игровой зал, где двое мужчин играли в пул, а женщина у барной стойки следила за ходом партии. Проскочили гостиную, где кто-то плакал. Вышли в роскошный вестибюль со сводчатым потолком, настоящими колоннами, изящной лестницей, расходящейся на два марша, и подвесными люстрами. И оставили позади двухуровневую библиотеку, откуда доносились приглушенные голоса. «Вот тут и устроимся», – объявила Моника, когда они оказались в оранжерее. за стеклянными стенами которой просматривались изумительные сады. «Достаточно пересечь дом из конца в конец, и пять километров кардиотренировки у вас в кармане». «Похоже на то». Моника села на диван темно-желтого цвета и похлопала по подушке рядом с собой. «Садитесь и рассказывайте». «Собственно говоря, нечего рассказывать». «Он еще не писал ваш портрет?» «Нет». Огненные брови взметнулись. Губы идеального нежно-розового оттенка искривились. «Вы меня удивляете». Он сделал несколько набросков, но... «И как он вас видит?» «Цыганкой. Не представляю, почему». «Из-за глаз». «И он так говорит». Вы должны им гордиться. У него удивительные работы. Я знать не знала, к чему все приведет, когда покупала ему первый набор карандашей. И как вы познакомились? Миссис Кромптон. Моника. Что бы ни случилось, я всегда останусь Моникой. Моника. Жизель. Лайла выдохнула и приказала себе сказать все быстро. «Мы познакомились в полицейском участке. Я видела, как выпала из окна Сейдж -Кендал. «Так это вы звонили 911», — сказала Жизель, переплетая пальцы с пальцами Моники, которая положила руку поверх ее руки. «Да, мне очень жаль. Вам, вероятно, не по себе от этого». «Мне нет. А тебе, Жизель?» «И мне нет». Я благодарна вам за то, что вы позвонили в полицию. А еще больше за то, что поговорили с Эшем, потому что многие поспешили бы убраться подальше. Он просто хотел понять, что я видела. Не думаю, что такая просьба может напугать. Жизель, которая по-прежнему не отпускала руку Моники, обменялась с ней ироничным взглядом. Помните, что я говорила про засранцев? «Тогда я рада, что это ко мне не относится, но...» «А вас не упомянули в прессе?» Перебила ее Жизель. «На то не было причин. Я ничего толком не видела. Вы помогли Эштону». Взяв руку Лайлы, Моника положила ее поверх своей и руки Жизель. «Ему необходимо найти ответы, решения, и вы ему помогли». «Вам нужно выпить вина», — решила Жизель. «Я принесу». «Пожалуйста, не беспокойтесь, я...» «Принеси нам шампанского, дорогая». Моника по-прежнему удерживала руку Лайлы, когда Жизель вышла. Эш любил Оливера. Мы все его любили, хотя он был способен довести до белого коления. Он чувствует себя ответственным. Я про Эша. Он постоянно склонен ощущать личную ответственность. Если он делает наброски, пригласил вас сюда, значит, вы помогли ему преодолеть первую преграду. Иногда легче разговаривать с тем, кого не знаешь. И оказалось, что у нас есть общая знакомая. Это все упростило. А еще у вас такой взгляд и вид располагающий. Моника наклонила голову и снова оценивающе посмотрела на нее. Не его обычный тип. Хотя типа как такового у него нет. Разве что балерина. Вы, вероятно, слышали о его романе с балериной. Красивая молодая женщина, потрясающий талант. Но с эго и очень норовиста. А что же при случае может показать нрав? Я думаю, его привлекал накал страстей. Не секс, а именно страсть. Драматизм, но ненадолго. А в целом, в глубине души он любит свой покой и одиночество. Вы представляетесь мне не столь порывистого склада. При случае могу быть стервой. Моника ослепительно улыбнулась и сразу стала похожа на сына. Я надеюсь, на дух не выношу слабых женщин. Чем занимаетесь, Лайла? Работаете? Да, пишу книги и подрабатываю хаус-ситингом. Хаус-ситингом? Будь я ваших лет занималась бы тем же самым. Переезды, знакомства с новыми людьми, новые места, новые виды. Это ли не приключения? Вы правы. Но чтобы зарабатывать этим на жизни и иметь клиентов, нужно быть ответственной и надежной. Внушать доверие. Иначе никак. Люди доверяют вам свой дом, свои вещи, растения, питомцев. Если нет доверия, приключению конец. Доверие в основе всего. А что вы пишете? Истории для подростков. Романы, в которых есть все. Школьная жизнь, политика, любовь и враждующие оборотни. Случайно, не Луна восходят. На лице Моники проступило заинтересованное удивление. Элл -эл Эмерсон, это вы? Да, откуда вы? Ах, да, Райли! Вспомнила она. Эш говорил, что его сестре Райли понравилась книга. Понравилась, слабо сказано. Она ее проглотила. Я должна вас познакомить. Она будет вне себя от восторга. Моника обернулась и наклонила голову. Спенс. Отец Эша и Оливера, поняла Лайла. Сокрушительно красивый, загорелый и подтянутый. Густые темные волосы тронуты сединой на висках. Голубые глаза смотрят холодно и проницательно. «Лайла, это Спенсер Арчер». «Спенс, это Лайла Эмерсон». «Да, я знаю». «Мисс Эмерсон, мы вам очень признательны». «Мои соболезнования, мистер Арчер». «Спасибо. Разрешите угостить вас шампанским». Сказал он, когда официант в белой униформе появился с серебряным ведерком. «А потом я ненадолго украду ее, Моника». «Тебе не привыкать сбегать с хорошенькой молодой особой?» Она подняла руки и покачала головой. «Прости, привычка. Не сегодня, Спенс». Она встала и поцеловала его в щеку. «Не буду вам мешать. Лайла, еще увидимся. Приготовьтесь увидеть нашу Райли у ваших ног». Она пожала руку Спенсеру и вышла. «Это так любезно, с вашей стороны, приехать к нам сегодня», — проговорил Спенсер, подавая Лайли бокал шампанского. «Это было важно для Эштона». «Да, я так и понял». Он сел напротив нее. Ей показалось, он выглядит усталым и мрачным, что было неудивительно. «Как она вообще оказалась здесь?» И что могла сказать отцу погибшего сына, которого не знала, и другого сына, с которым делила странную и опасную тайну. Прощение было красивым, и атмосфера очень трогательной. Я знаю, Эштон хотел сделать все как можно душевнее для вас и матери Оливера. Эш всегда добивается результата. Долго вы знали Оливера? Мы не были знакомы. Наверное, вы сочтете странным, что я здесь, хотя мы не были знакомы. Просто той ночью я смотрела в окно. В бинокль. Да. Она почувствовала, как лицо обдало сильным жаром. Хотите сказать, что это совпадение? А мне представляется более вероятным, что вы следили за квартирой Оливера, потому что у вас с ним была связь. Или того хуже, вы связаны с его убийцей. Слова, произнесенные констатирующим тоном, прозвучали как гром среди ясного неба. Она не сразу осознала их смысл. «Мистер Арчер, вы потеряли сына. Вы разгневаны и хотите ответов. У меня их нет. Я не знала Оливера и не знаю, кто его убил». Она поставила шампанское, к которому не притронулась. «Мне лучше уйти». «Вы убедили Эша пригласить вас сегодня. Я в курсе, что после той случайной встречи в полицейском участке, на следующий день после смерти Оливера, вы с Эшем проводите много времени вместе. Что он уже начал вас писать? «Быстро действуете, мисс Эмерсон». Она медленно поднялась, и он последовал ее примеру. «Я не знаю вас», — сказала она, тщательно подбирая слова. «Не знаю, насколько в вашем характере бросаться оскорблениями, и поэтому списываю все на потрясение и горе. Я знаю, что смерть делается с людьми, потерявшими близких. А я знаю, что вы женщина без определенного адреса». которая живет по чужим домам и сочиняет фантастические истории для впечатлительных подростков. Связь с Эштоном Арчером, у которого есть имя и положение, неплохо продвинет вас по социальной лестнице. От прежнего сочувствия не осталось и следа. «Я сама прокладываю свой путь и сама себя продвигаю. Не все гонятся за статусом и деньгами». А теперь извините. Какую бы игру вы не затеяли, бросил он ей вслед. Вам не выиграть, так и запомните. Она обернулась и еще раз посмотрела на него. Такого красивого и лощеного, такого надломленного и ожесточенного. Мне вас жаль! Пробормотала она и вышла. Ослепленная гневом, она свернула не туда. но быстро нашла верное направление. Бежать отсюда. И как можно дальше. Спенсер Арчер внушил ей чувство вины. Разжег в душе ярость. Но переживать все это нужно в другом месте. Где угодно. Лишь бы подальше от этого громадного, удивительного компаунда. Населенного людьми со странными, запутанными отношениями. Нахрен пошел огромный роскошный дом с обширными лужайками, бассейнами и долбаным теннисным кортом. И нахрен его владельца, который принял ее за золотоискательницу и социальную альпинистку. Выйдя на воздух, Лайла вспомнила, что у Люка был номер телефона водителя. В багажнике машины остался ее треклятый багаж. Ей не хотелось разговаривать ни с Люком, ни с Джули, ни с кем бы то ни было. Она обратилась к парковщику и узнала номер автотранспортной компании. В Нью-Йорк она поедет на такси. Багаж она бросит. Джули за ним присмотрит. В какой-то момент она напишет ей, даст знать и попросит забрать вещи к себе в квартиру. Но здесь она не останется ни минутой дольше. Хватит с нее унижений, нападок и чувства вины. Заметив такси, двигавшееся по подъездной дороге, Лайла расправила плечи. Напомнила себе, что сама прокладывает свой путь и сама за себя платит. И живет по-своему. «Лайла...» Она уже открыла дверь машины, но обернулась и увидела спешащую к ней Жизель. «Вы уезжаете?» «Да, приходится». «Но Эш вас искал. Мне нужно ехать». «Такси подождет. Жизель решительно взяла ее за руку. «Давайте вернемся. «Я правда не могу». Она столь же решительно высвободилась и пожала руку Жизель. «Очень сожалею о вашем брате». Лайла села в такси, закрыла дверь и сообщила водителю адрес, стараясь не думать о том, какую большую брешь в бюджете пробьет плата за проезд до города. Жизель с удвоенной прытью помчалась назад и нашла Эштона у гостевого флигеля. Он разговаривал с явно расстроенной Энджи. «Это на него не похоже. Ты же знаешь, Эш. Он не отвечает на звонки. Ни дома, ни в магазине, ни по мобильному. Боюсь, с ним что-то случилось. Я скоро поеду в город, а пока пусть кто-нибудь заедет к вам домой. Я позвоню Джанис и попрошу взять в кабинете запасной комплект ключей. Я уже разговаривала с ней сегодня. Вчера она ушла с работы и после его не видела». «Давайте начнем с этого, а потом я отвезу вас назад». «Ужасно, не хочется оставлять Олимпию, но мне в самом деле неспокойно. Сейчас я вернусь и скажу ей, что должна уехать». «Не только ты уезжаешь», сказала Жизель, когда Энджи ушла во флигель. «Твоя знакомая только что уехала на такси». «Лайла, почему?» «Точно не скажу». Знаю только, что папа заходил пообщаться с ней. А дальше я увидела, как она садится в такси. И вид у нее был взбешённый. Она сдерживала себя, но была взбешена. «Твою мать!» «Побудь, Сэнджи, ладно?» «Я отлучусь на несколько минут». Он пошел круженным путем вокруг дома, чтобы не столкнуться с гостями. И достал телефон. Звонок сразу переключился на голосовую почту Лайлы. «Лайла, скажи водителю, чтобы поворачивал назад. Если нужно, я сам тебя отвезу. Я все решу». Заходя в утреннюю гостиную, он сунул телефон в карман и заметил мать. «Ты видела отца?» Минуту назад он поднимался наверх. «Наверное, к себе в кабинет. Эш, не сейчас». «Прости, не сейчас». Он поднялся по лестнице, свернул в западное крыло, миновал гостевые, гостиные, хозяйскую спальню и, наконец, попал в кабинет отца. Повинуясь многолетней привычке стучать, он сделал это чисто формально и распахнул дверь. Спенс, сидевший за массивным дубовым столом, который достался ему от деда, поднял руку. «Я перезвоню», — сказал он и положил трубку. «Мне нужно доделать несколько дел, потом я спущусь». «Я так понимаю, что одно из дел, которое тебе нужно доделать, — это Лайла. Что ты ей наговорил?» Спенс откинулся на спинку кресла, положив руки на мягкие кожаные подлокотники. «Я просто задал ей несколько уместных вопросов». По-моему, на сегодня драм достаточно. Эш. Более чем. И что это за уместные вопросы? Тебя не смущает, что это особа, которая, как выясняется, дружит с управляющей галереей, где выставляются твои работы? Единственная свидетельница того, что происходило в квартире той ночью, когда убили Оливера? Нет. «А известно ли тебе о том, что эта ее приятельница когда-то была замужем за мужчиной, с которым дружен ты?» Эш прекрасно понимал, куда ведет эта тиранистая тропа, и не хотел по ней идти, тем более сегодня. «Совпадения бывают. Наша семья живу тому подтверждение. А ты в курсе, что Лайла Эмерсон была содержанкой мужа Джули Брайант?» раздражительность, которую он надеялся обуздать, уже бурлила в крови. «В данном случае слово «содержанка» неуместно, но я в курсе, что Лайла состояла в связи с бывшим мужем Джули. А раз уж и ты в курсе, то я заключаю, что ты нанял частных сыщиков, чтобы покопаться в подноготной Лайлы». «Само собой». Спенс достал из ящика папку и флешку. «Вот копия отчёта. Можешь почитать на досуге». «Зачем ты это сделал?» Изо всех сил, сдерживая раздражение, он смотрел на отца и узнавал знакомую непробиваемую стену. «Она позвонила в полицию, поговорила со мной и ответила на мои вопросы, хотя могла бы этого не делать. Многие бы не стали». Точно в подтверждение своей правоты Спэнс ткнул пальцем в папку на столе. «А теперь ты покупаешь ей одежду, проводишь с ней время, собираешься ее написать, привозишь сюда, тем более в такой день, как сегодня». «Непробиваемый», — снова подумал Эш, но и скорбящий. «Я не должен перед тобой оправдываться». Но раз сегодня такой день, скажу тебе вот что. Одежду я купил для картины, как это часто бывает. Я провожу с ней время, потому что она мне помогает и потому что мне нравится. Я попросил ее приехать сюда, и на то у меня были причины. Я сам обратился к ней, в полицейском участке и потом. Я уговорил ее позировать, хотя она упорно отказывалась. Я настоял на том, чтобы она приехала сюда, потому что мне этого хотелось. «Сядь, Эштон. Мне некогда рассиживаться. Дела не терпят. И от того, что я буду стоять здесь и объясняться с тобой, они не сделаются. Поступай, как хочешь». Спенс подошел к резному буфету и налил себе из графина на два пальца виски. «Но выслушай меня». Женщины определенного сорта умеют обставить дело так, как будто мужчина сам делает выбор и принимает решение, тогда как на самом деле они подводят его к этому. Ты действительно уверен в том, что она не имеет никакого отношения к тому, что случилось с Оливером? Приподняв брови, он держал стакан так, точно готовился сказать тост. Это особо, на глазах которой модель выпала из окна, потому что в тот момент она следила за квартирой в бинокль. «Это, говоришь, ты, который платит частным сыщикам, чтобы следили за ней?» Спенс вернулся к столу и сел. «Я защищаю свою территорию». «Нет, в данном случае ты воспользовался своей территорией». чтобы напасть на женщину, которая всего-навсего хотела помочь. Она приехала сюда, потому что я попросил ее об этом. И уехала, как теперь выяснилось, потому что ты оскорбил ее. Она кочует, как цыганка, едва сводит концы с концами. У нее был роман с женатым мужчиной, значительно более обеспеченным, чем она сама. И это только то, что нам пока известно. Скорее уже измученный, чем раздраженный, Эш сунул руки в карманы. «Ты действительно считаешь себя вправе морализовать насчет романов на стороне?» «Ты из всех людей!» Глаза Спенсера гневно вспыхнули. «Я все еще твой отец». «Знаю, но это не дает тебе права оскорблять женщину, которая мне не безразлична. Спенс откинулся на спинку кресла и слегка покачиваясь, внимательно посмотрел на сына. И насколько это моё дело, Эштон, ты оторван от реальности. Есть женщины, которых привлекает в мужчине статус и возможности. А сколько раз ты уже был женат и скольких содержанок оплачивал? Изволь проявлять уважение. Спенс выпрямился во весь рост. «А ты сам кого-нибудь уважаешь?» Ярость захлестнула его с такой силой, что он едва ее сдерживал. «Не здесь», — приказывал он себе. «Не сегодня». «Теперь понятно, что дело было вовсе не в Оливере». Полицейские отчет и тот, что лежит у тебя на столе, убедительно доказывают, что Лайла не имела никакого отношения к Оливеру и к тому, что с ним случилось. Дело во мне и в наших с ней отношениях». «Суть остается прежней», — заметил Спенс. «И ты находишься в уязвимом положении». «А ты, наверное, мнишь себя экспертом». С таким количеством жен, любовниц, романов, разорванных помолвок и флиртов. Я так не думаю. Задача родителей в том, чтобы уберечь детей от ошибок, которые они сделали сами. Этой женщине нечего тебе предложить. И она использует семейную трагедию, чтобы завоевать твое доверие и привязанность. Ты ошибаешься по всем статьям. «Хочу напомнить, что это Оливер нуждался в твоем одобрении и гордости. Мне приятно и первое, и второе, но лезть из кошек, как это делал он, я не буду. Ты переступил черту. Мы не договорили», — сказал Спенс, когда Эш направился к выходу. «Опять ошибся». Он в бешенстве выскочил из кабинета, сбежал по лестнице и почти вылетел за дверь, но тут его остановила мать. «Боже мой, Эш, что происходит?» «Ничего, кроме того, что отец нанял сыщиков покопаться в жизни Лайлы. Потом наговорил ей гадости, так что она села в такси и уехала. Оливера проводили в последний путь, а Винни пропал без вести. Словом, Арчеры в своем репертуаре». «Спенс! Как же я не догадалась! Я оставила бедняжку с ним наедине!» Моника метнула молниеносный взгляд в сторону лестницы. «У вас все наладится. Она мне понравилась, если это имеет значение». «Имеет». «А что там свинне?» «Пока не знаю. Я должен идти к Энже». «Она переживает». «Еще бы». «Это не похоже на Винни. Я бы сходила во Флигель, но туда только что проследовала Кристалл», сказала Моника, имея в виду нынешнюю супругу своего бывшего мужа. «Она очень участлива к Олимпии, поэтому мне лучше держаться на расстоянии и не действовать ей на нервы». «Это правильно. Я могла бы поговорить со Спенсом». «Не нужно». «Пожалуй, это тоже правильно!» Она взяла его под руку и пошла нарочито медленно. Сдерживала его крутой нрав, о чем он отлично знал. «Мы с маршалом можем отвезти Энджи в город?» «Спасибо, я сам ее отвезу. Мне в любом случае нужно возвращаться. Увидишь Лайлу, передай ей, что я буду рада пригласить ее на ланч». «Конечно!» Он остановился, когда к ним подошли Люк и Джулия. «Говорят, Лайла уехала», — начала Джулия. «Да, вышел казус. Назовем это так. Если увидите ее раньше меня, скажите ей... Скажите ей, что я сам все объясню». «Мне нужно ехать», — Джулия посмотрела на Люка. «Сегодня она ночует у меня, так что мне нужно ехать». «Тогда поедем. Тебя подбросить?» – обратился Люк к Эшу. «Нет, у меня еще дела. Будем на связи. Я вас провожу», – тотчас вызвалась Моника. Обходительности его матери можно было только позавидовать. Эш спрятался в тень перголы, а потом снова вышел на солнце. Мгновение он наслаждался тишиной. Потом решил снова набрать Лайли, Но тут на его телефон поступил звонок. Он посмотрел на дисплей, надеясь, что это она, и нахмурился, увидев имя. Джанис? Эш, о господи, Эш! Я не в состоянии звонить Энджи. Что такое? Что случилось? Мистер Ви, мистер Ви, полиция. Я вызвала полицию, они едут. «Сделайте вдох и скажите, где вы». «В магазине. Я пришла, чтобы взять ключи от квартиры мистера Ви. У него в кабинете. Эш». «Сделайте вдох», — повторил он, когда она зашлась в рыданиях. «Расскажите мне, что случилось». Но внутри у него все сжималось, подсказывая ответ. «Просто скажите». Он мертв. Мистер Ви у себя в кабинете, и его били, и там еще человек. Человек? Он тоже мертв. Он лежит на полу в крови. Мне кажется, его застрелили. Мистер Ви привязан к стулу, у него все лицо. Я не знаю, что делать. Эмоции потом. Произошло немыслимое. С ним нужно разбираться, причем быстро. «Вы вызвали полицию?» «Они едут. Но я не в состоянии звонить Энджи. Не могу. Поэтому я позвонила вам». «Ждите полицию снаружи. Выходите на улицу и ждите. Я еду». «Поскорее, пожалуйста». «Вы скажете ей?» «Я не могу, не могу». «Скажу. Ждите полицию на улице, Джанис. Мы едем». Он нажал отбой и потом еще долго смотрел на телефон. Это произошло по его вине? Из-за того, что он попросил Винни помочь? Лай, лай Он набрал ее. Ответь, черт бы тебя побрал! Рявкнул он, когда включилась голосовая почта. Слушай, Винни убит. Пока не знаю, что случилось, но я на пути в Нью-Йорк. «Отправляйся в отель. Запрись в номере и никому не открывай. И когда я снова позвоню, ответь мне, мать твою!» Он сунул телефон в карман и прижал пальцы к глазам. «Теперь бы еще понять, как сказать Энджи о том, что ее муж мертв».